Глава 11. По подсказкам мирных жителей нужное заведение нашлось достаточно быстро. Плюс специфичная вывеска, на которой был изображён пылающий меч, сразу дала понять, что я пришёл по адресу. Владелец этого заведения был несколько странен. Его фамилию было невозможно выговорить, и по законам всех жанров его жутко бесило, когда кто-то не мог правильно назвать её. но в итоге мне получилось зачаровать амулет и оба кольца, что принесло мне довольно неплохой прирост в характеристиках, а именно... Амулет мудрости дракона. Качество редкое. Прочность – тысяча из тысячи. Требования – уровень 100. Интеллект – 250. Мудрость – 150. Свойства – интеллект плюс 100. Мудрость плюс 100. Сила плюс 50. Выносливость – плюс 50. И это наконец принесло мне долгожданную прибавку к мудрости и интеллекту, которых мне так не хватало. Если учитывать то, что с каждым днём я начал полагаться на магию всё больше, то этот подарок самому себе точно стал самым лучшим в этом плане. Помимо всего прочего, мне зачаровали оба кольца, которые маг рассматривал с некоторым восторгом, сказав, что применит все доступное ему мастерство, чтобы сделать эти шедевры как можно эффективнее. И черт возьми, у него это получилось! Кольцо «Внимательность дракона». Качество «Эпическое». Прочность «10 тысяч из 10 тысяч». Требования «Уровень 100». Ловкость «250». Восприятие – 200. Свойства – ловкость плюс 100, восприятие плюс 150, сила плюс 50, интеллект плюс 50. Комплект – драконья осторожность, один из двух. Владелец парных колец внимательность дракона и изворотливость дракона станет неуловимым на поле боя, а все его удары будут точно находить свою цель. Свойства – Характеристики ловкости восприятия возрастут в 1,2 раза. Кольцо – изворотливость дракона. Качество – эпическое. Прочность – 10 тысяч из 10 тысяч. Требования – уровень 100. Ловкость – 200. Восприятие – 250. Свойства – ловкость плюс 150. Восприятие – плюс 100. Выносливость – плюс 50. Мудрость – плюс 50. Комплект драконья осторожность 2 из 2. Бонус от комплекта получен. В конечном итоге, среди моих характеристик перекос ушёл в сторону ловкости, а восприятие сравнялось с силой и выносливостью, тем временем интеллект и мудрость всё ещё были позади, но уже не так сильно. Разрыв всего в сотню единиц. После я решил немного прогуляться по улицам города, посмотреть, как тут обстоят дела. А после решил тихо и спокойно вернуться в свою столицу, пуская все мирские заботы пока останутся на совете, что тут был и до моего появления. Стражу и свиту я брать себе не хотел, а смысл я просто был уверен в том, что сильнее меня на моих землях никого нет. Да и плюс всегда где-то не очень далеко от меня, но незримо для моих глаз были агенты Легаласа, что прикрывали мою тушку от посягательств на её сохранность. В итоге несколько дней я занимался тем, что почти ничего не делал, от слова совсем. Но если не обращать внимания на то, что я несколько раз принимал просящих, так как некоторые вопросы не могли решиться без моего вмешательства. А также один раз участвовал в собрании военного совета нашей конфедерации, чтобы определить дальнейшие цели нашей военной кампании. В любом случае, расхаживал из стороны в сторону Юрий, зажав руки за своей спиной. В настоящий момент у нас вообще нет сил, чтобы тягаться с империей. Да и поход и Нов для оказания помощи императору не позволит это сделать. Помимо прочего, хочу обратить внимание всех присутствующих здесь, что наша граница за последний месяц выросла почти в два с половиной раза, а войск для обеспечения безопасности нам не хватает. Да и населения нам тоже не хватает, подметил Леголас, сидящий в самом темном углу зала заседаний, полностью поддерживая свой облик. После боевых действий в этой провинции произошёл естественный отток населения в соседние земли. Короткий срок все люди на ранее занятые места просто не вернутся. Ко всему прочему, разведка сообщает, что они уже начали спокойно обустраиваться в тех местах, куда переселились. Ах да, коли тут всё есть. В захваченных провинциях народ сильно негодует, что у нас очень много не людей. Точнее, даже не так. Они хотят смерти многим. "Леги", повернула к нему голову матриарх и как-то хищно улыбнулась. А это не твоя забота делать так, чтобы умы нашего населения размышляли так, как это нужно нам. Вроде как твои люди везде могут слушки пускать, мысли нужные привносить в непутевые головы. "Нет", спокойно ответил бледный ящер. Это не моя забота. И коли ты начала об этом говорить, то тогда ставлю вопрос ребром. Кто у нас будет заниматься духовной деятельностью? У каждого государства должно быть три столпа: власть, армия и вера. Первые два у нас развиты довольно хорошо. При этом в первом пункте ещё много работы предстоит, а вот третье у нас отсутствует напрочь. Нам нужна вера дамы и господа. А и где ты только слов умных таких нахватался? Удивлённо возмутился Юрий, остановившись недалеко от него, на что ли голос показал ему книжку, что была у него за пазухой. Ясно. Но ну, вообще ли голос прав? Нам нужна какая-то религия, но просто так её не создать. У каждого народа свои божества там мире. Я уже думал на эту тему. Сложил я руки перед собой и внимательно осмотрел всех. Поэтому пара идей у меня есть. Они вам могут показаться безумными, но нам надо же каким-нибудь образом объединить разобщенный народ. Первое. Нам нужно провести анализ всех божеств каждой расы, каждого вида разумных, что проживают на нашей земле. Второе. Необходимо будет найти все возможные пересечения всех божеств. Вообще всех. Узнать, что у них общего. После чего объединить их. Третье самое интересное. Юрий, со вам по большей части работа будет за вами. Нужно построить пантеон, где будут воздвигнуты статуи в честь всех этих божеств. Все они одинакового размера, все сделаны из одинаковых драгоценных материалов. При этом на основе анализа нужно подписать каждого бога всеми возможными именами, чтобы каждый представитель любой расы понимал, что у него с кем-то другим есть что-то общее. Многим это может не понравиться, нахмурилась Элис, которая последние дни ходила сама не своя. Но идея хорошая, главное, чтобы среди населения эта идея продвигалась хорошо. А вот тут нужны красноречивые глашатаи и указ всеми любимого правителя. Глашатаи будут, кивнул бледный ящер, после чего откнулся в книгу, которую достал не так давно. Указ тоже спокойная езда, пожал я плечами. «Тут ничего сложного нет». Повисла тишина, из-за чего я решил сразу взять быка за рога и озвучить еще один немаловажный вопрос. «Леголас, как успехи с переговорами у эльфов?» «Завтра ожидается прибытие нашего посла с одним из старейшин лесных. Старейшина будет нести с собой какие-то документы, то ли на пергаментах, то ли на бересте, не суть важна». «В этих документах будет описан требуемый ритуал, чтобы заручиться поддержкой». Завис на мгновение глава МИДа, после чего хлопнул себя слегка по ноге. «Еще с ними будет идти юная эльфийка, лет сто пятьдесят всего. Только созрела, если верить их физиологии. В общем, она станет вторым участником ритуала». «Что за ритуал?» – медленно на меня перевела взгляд Элис, в котором читалось желание убить, порезать на мелкие кусочки и закопать меня где-то в поле. И какого хрена я об этом не знаю? «Да тут никто об этом ничего не знает, кроме этих двоих», приподнялась сова со своего стула, положив руку на плечо Элис. «Так что, видимо, они готовились к этому и не хотели, чтобы лишняя информация просочилась туда, куда не надо». «Если в двух словах», щелкнул я пальцами, вешая на помещение покров тишины. чтобы посторонние не смогли услышать наши разговоры магия крови. Если подробнее, то наш очень умный и хитрый Легалас умудрился разглядеть в нашем дипломате следы эльфийской крови, а потом зарылся в бумажки, в документы и обнаружил одну очень важную деталь. Основатель рода нашего посла оказался полукровкой, эльфом и человеком одновременно. Полуэльфом. словно выплюнул это слово председатель гномов, которого также решили пригласить на заседание. "Спасибо за поправку", склонил я в его сторону голову, но глазами дал ему понять, что меня не хер перебивать, а то можно пожалеть. Вот только кровь у него очень особенная. Основатель его рода был наполовину эльфом королевских кровей, а у них эта кровь священна. С помощью ритуала этот факт подтвердился. Как в нашем представителе у эльфов все еще сохранились капли крови своего далекого предка? Загадка истории. Но нам крупно повезло. В чем суть ритуала? Тяжело вздохнул я, поймав на себе несколько удивленных взглядов, в то время как остальные были направлены в сторону нашего мастера тайных дел. Нам нужно умудриться отделить от крови посла кровь королей лесных эльфов. После этого... Они нам помогут в нашем начинании. Как именно это произойдет и что для этого надо, я не знаю. Но примерно подозреваю, зачем нужна именно девушка-эльфийка. «Чтобы ее кто-то обрюхатил!» С ехидством сказал гном, из-за чего на себе поймал гневные женские взгляды. «Что? Этой кроту понятно?» Либо она уже идёт с этим делом к нам, чтобы в её детё влили королевскую кровь, и тогда у них родится истинный правитель. То. Лучше второе, почти шёпотом сказала Сова, начав очень внимательно рассматривать свои ноготки. Ага, кивнула Элис, видимо, подсознательно положив руку на свой живот. Кстати, матриарх. А мы разве не в составе защитниц? «А то есть один очень важный и очень жизненный момент, который не дает мне жить спокойно, а ответ на этот вопрос все поставит на свои места». «Нет», — спокойно ответила ящера Людка, ковыряясь каким-то крюком в своих когтях. «Я вас не внесла в списки после битвы за деревеньку, что в крепость превратили». А все из-за того, что вы занимаете государственные посты и не сможете выполнять мои приказы, так как по иерархии находитесь наравне или даже выше меня. Ты, Элис, вообще по статусу мой командир. Так что весьма логично, из-за чего ты не можешь быть защитницей. Спасибо, слегка потерянно сказала командующая нашими войсками, после чего повернулась ко мне лицом и медленно кивнула. Для меня этого кивка оказалось достаточно. Больше никаких слов мне не надо было. Вот теперь, как этот мир воспринимать игрой, если тут даже такое возможно? Просто тут есть система, есть возможность возрождаться. Не у всех, конечно, но всё же, это давно не игра, это мой мир, который я уже просто обязан защищать. Ладно, выдохнул я, понимая, какой тяжёлый груз свалился на мои плечи. Протёр свой лоб, После чего осмотрел всех присутствующих и продолжил говорить. Подведём краткий итог заседания. Необходимо развивать духовную составляющую. Совет Юрия или Галаса задачи поставлены. Надеюсь на их успешный исход по моему возвращению. Необходимо укреплять оборону. Этот вопрос особенно острый. Так все легионы превратить в оборонительные, рассредоточить по всему нашему государству, оборону столицу не трогать, состав её утверждён. Что ещё? Завтра меня не трогать, я буду заниматься ритуалом, чтобы обзавестись новыми союзниками. А ты не криви мордой, сам понимаешь, что нам это надо. У меня не морда, треснул кулаком по столу гном. У меня мужественное лицо. И да, я понимаю, но Это же эльфы! У нас в крови заложено друг друга ненавидеть! Можете этим заниматься в любом месте и в любое время, но не внутри нашего государства и не рядом со мной. Довольно строго сказал я, давя на коротышку своим взглядом. У нас тут разношерстный и единый народ, что мы и показываем всему миру. Это понятно тебе? Понял. Недовольно буркнул он, скрестив руки под бородой. Вот и славно, кивнул медленно я, не сводя с него глаз, а после обратился ко всем. Сейчас я на всех наложу заклинание, чтобы никто не сболтнул случайно лишнего про проводимый ритуал. Магия крови. Шутка не особо любима в народе, так что надо держать это в тайне, пока один ящер не сделает так, чтобы эта магия стала атрибутом моей власти. После этого все свободны. Никого не задерживаю. А самому мне надо подготовиться. Это как? нахмурившись спросила моя возлюбленная. Надо поупражняться с кровью, чтобы завтра не облажаться.